глава 18 По дороге домой размышлял не сделал ли я ошибку доверившись отцу соэн, хотя если так подумать, имея долю на рынке он и так узнал бы кто истин арендатор магазина, а так можно поставить условия конфиденциальности. После того как подруги старосты затеяли свою игру уверен, что раскрывать все секреты сотрудничества он не будет, а критиччным эти знания назвать нельзя, но и шантажировать меня не получится. Выходит, что сегодняшняя поездка вышла очень плодотворной. А еще мне передали коробочку с заготовками под амулет и чек на 5000 мун, что снимет временные трудности семьи в деньгах. Пока ехали, накидал несколько вариантов устройства активации магических предметов без использования магии. Если поднапрячься, можно сделать ложные руны, а основу построить на микрокристаллах, чтобы другие не смогли повторить». Ещё можно подумать про скрытые руны, наносимые невидимым клеем с микрочастицами магических кристаллов. Придётся поэкспериментировать с этим, но тогда завтра нужно отпрашиваться из школы. Нужно просить Марфу Анифовну помочь в этом. Пока ехали, скидывал лишнюю ману в накопитель, что постоянно таскаю с собой. Жаль, накопитель вышел небольшой, а моё ядро стало немного больше, да и постоянная откачка маны даёт положительный результат. Ну и лечение Су Юн пошло источнику и каналам на пользу. В поместье нас дожидались новые сотрудники охраны и отряд наемников 10 человек. Деньги, полученные авансом, будут как нельзя кстати для авансовых платежей и заказа формы. Вначале переговорил со всеми охранниками, уделяя им по 5 минут, что заняло больше получаса, но выбором Потап остался доволен. Все организационные вопросы с ними спихнул на него, поняв, что он понимает в этом намного больше моего. С наемниками провел смотр всего отряда, после чего уединился с их командиром, пригласив того в одну из комнат, в которую строили переговорную. Предложив усесться на один из стульев, я сел за стол и начал разговор. «Добрый вечер, меня зовут Антон, на местном языке гёндиньси. Представьтесь, кто вы и чем занимались до сегодняшнего дня». Только просьба не скрывать ничего. Если вы умолчите информацию, в будущем это плохо скажется на вас и ваших людях. Мне нужны не просто наемники на краткосрочный контракт, а доверенные люди на постоянную работу. Это означает, что о нанятых людях я буду заботиться как о своих слугах, по возможности защищая и решая их проблемы, если таковые возникнут в ходе решения поставленных мной задач. Если что-то не можете рассказать, обозначьте период, когда вы занимались особым наймом, запрещающим любое разглашение, но обозначить вы это обязаны. Я понял вас, господин. Меня зовут Танака Ичиро. Я и мои люди-японцы вынуждены покинуть Японию по причине конфликта с одним из аристократических родов. Конфликт не то чтобы серьезный, но лучше нашему отряду там не появляться. Основной род деятельности отряда – охрана объектов и нанимателей от покушений, шпионажа и хищений. У меня с собой ряд рекомендаций от нескольких работодателей. Несколько раз брались за подряды по охране государственных объектов, прошли проверки в Гвардии Короля и аккредитованы на охрану аристократов. Можем ограниченно применять оружие столицы при условии жизни охраняемого объекта и собственности заказчика. Секретных таймов не было, поэтому вся история отряда, предоставленная вашему человеку, соответствует реальной. В составе отряда 10 человек. Есть сапер, снайпер, два разведчика, IT-специалист, взломщик. Проходили обучение в Японии диверсионному делу и противодействию ему. Все владеют совершенствами основными видами оружия, приемами борьбы. В составе есть две женщины, что могут брать под личную охрану и выступать личными телохранителями представительниц противоположного пола. «Сам я являюсь специалистом по распознаванию ядов и мероприятий по предотвращению нападений так называемых ниндзюцу – наемных убийц. Очень заинтересованы в долгосрочном контракте, так как устали мотаться по стране. Хотелось бы осесть и обзавестись семьей», – коротко сказал он. «Хорошо. Теперь самый важный вопрос. Какое у вас задание на территории Королевства Корея?» – спросил я, внимательно наблюдая за реакцией собеседника – для чего пришлось ускорить свой метаболизм, замедлив окружающее время. Как бы ни пытался скрыть волнение от моего вопроса, Ичиро едва заметно дернулся. При обычном восприятии этого невозможно заметить, но при эффекте замедления времени я четко увидел то, о чем уже догадался. «Не понимаю, о чем вы говорите», – попытался возмутиться японец. «То, что вы работаете на японскую разведку или один из японских кланов, я уже не сомневаюсь. Осталось выяснить степень вашей свободы и обязательства, которые вы на себя взяли. На полноценных шпионов вы не тянете, но подготовка у вас явно специфическая, поэтому просто ответьте на мой вопрос», — сказал я. Потап, сидевший рядом со мной, сильно напрягся, поняв, что собеседование пошло не по плану. «Японец напрягся, не зная, как реагировать на мои слова, но все присутствующие уже поняли, что он себя раскрыл». Выдохнув и расслабившись, он ответил. «Одним из условий нашего бегства из страны, отсутствия попыток преследования за территорией Японии, являлось сообщение различной информации, не являющейся государственной тайной. Раз в полгода я передаю специальным шифром данные о политической ситуации в стране, слухах о королевской семье». Расстановки политических сил на основных чиновников. Ничего особенного, только то, что есть в свободном доступе. Поймите, по-другому нас бы не выпустили из страны, поэтому нам пришлось пойти на сотрудничество. Я работал не на правительство, а на один из влиятельных кланов. Мне пришлось задуматься. Специалисты они неплохие, гвардейцами они, конечно, не станут, но использовать их я сумею». Остается вопрос, не подосланы ли они японцами, хотя Пота утверждал, что сумел перехватить их контракт в самый последний момент, и они точно не подведены к нам. В любом случае, среди каждого отряда наемников будут люди, работающие на спецслужбы, а тут хотя бы будет понятно, на кого именно они работают. Насколько я помню из газет, такие разведчики могут официально легализоваться, и в таком случае им за это ничего не будет. Они будут числиться официальными агентами другого государства, но понятно, что после этого им не видеть государственных контрактов. Замолчать их работу на японскую разведку не удастся, да и этот факт могут использовать против меня. Вы же понимаете, что о нашем разговоре я буду вынужден сообщить спецслужбам Кореи? Да, понимаю. Но, честно сказать, я уже устал от этих обязательств и даже рад буду открыться». Попробую получить официальный статус иностранного агента. Вся переписка у меня есть, и я предоставлю ее, включая агентурную сеть японского клана». «Какие конкретные условия у вас согласованы с этим кланом?» «Спросил я». «Только общее информирование. Никаких силовых акций, диверсий или попыток кражи секретной информации». «Честно сказать, нанимать мне их не хотелось, но сейчас других вариантов не было, а гвардейцам короля я совершенно не доверял». С этой стороны использование японцев выглядело очень удачным. «Хорошо, у вас сутки, уладить все вопросы со спецслужбами Кореи. Если по итогу вас не арестуют или не заставят работать на них, я найму вас». «Благодарю за доверие, господин», – вскочив поклонился японец. «Жду вас с ответом и официальным разрешением на продолжение своей деятельности в качестве наемного отряда на территории Королевства Корея» сказал я, вставая и показывая, что разговор окончен. Когда наемник ушел, Потап спросил у меня, «Зачем нам такие наемники? Ведь доверия им не будет». «Доверия не будет никому. Местным я доверяю не больше, чем китайцам или японцам. А так у меня будет, что противопоставить им. Есть такая поговорка, друзей держи близко от себя, а врагов еще ближе. Как ты думаешь?» «Если японцы захотят выйти на меня, устранить или похитить, кому они обратятся в первую очередь?» – спросил я у Потапа. «Ну, если смотреть с такой стороны, то, возможно, ты прав, только вот хлопотно все это». «Еще у меня есть идея, как их подчинить себе. Неужели ты думаешь, что когда мы наймем отряд наемников, гвардейцы не завербуют их?» А так они будут обязаны нам и уверен, что будут работать на нас, а я им буду сообщать лишь те данные, которые нужны мне. В любом случае, в покое нас не оставят и придется подстраиваться под текущие правила игры. Ну, а на сегодня все, мне нужно поспать. Потом поработаю еще, поэтому распорядись принести мне в комнату бутербродов и чай, приказал я, отправившись в душ». Поспав 4 часа, проснулся, чтобы заняться изготовлением пробного узла активации магических рун посредством механического действия. При этом не нужно придумать такую конструкцию, которую не смогут скопировать хотя бы в ближайшее время. Решил пойти по пути обманки, когда в одном конструкте будет скрыт другой. Несколько рун, одни явные для всех и скрытые, наносимые невидимой краской на основе клея с микроскопическими рунами активации. Получается три цепочки, связанные между собой, но работающие только для отвлечения внимания артефакторов. За основу взял цепочку рун. Дагаз, руна трансформации. Одал, руну в значении разделения. Именно от нее и будет запитана невидимая руна Эваз, движение. От нее будет происходить активация другой цепочки рун в зависимости от используемой стихии. Для себя решил сделать и испытать руну лечения, малого восстановления сил Урус. Главное, сделать ее правильное написание и напитать живой, тогда произойдет трансформация в нужном направлении. Мне нужно развивать свою вторую стихию, а именно целительство, для чего нужно прокачивание через источник живы. Чтобы не тратить ее впустую, буду заполнять рунные знаки, меняя их ипостась или проявляя вторую предрасположенность. В справочнике, имеющемся у меня, второго значения этой руны я не нашёл, но из своих приобретённых знаний знал, что оно есть. Руну УРУС можно соединить с Дагаз и Эваз, начертав невидимыми красками, и она также должна сработать как руна лечения и восстановления. Нужно исследовать все комбинации и возможные цепочки, что потребует много времени, но пополнит багаж моих знаний. Потратив три часа, готового изделия у меня не получилось, но зато отмел ошибочные комбинации. В итоге под утро лег спать, надеясь, что позже добьюсь нужного эффекта. Потап выполнил просьбу и передал моей матери, чтобы меня отпросили в школе на целый день, поэтому проснулся я к обеду полной идеи сил». Быстро перекусив, взялся за новую комбинацию, решив использовать трение магического порошка из обломков кристаллов, измельчённых в мелкую пыль и нанесённые на две детали. Получился своего рода переключатель. Кристаллы наносились в виде рун на трущейся поверхности в виде нарисованных рун. И при смещении, когда рунная цепочка замыкалась, трения между кристаллами должно хватить для активации руны самого артефакта. Первый же образец, сделанный на коленке, сработал, когда я с помощью швабры передвинул деталь по подготовленной заготовке. В попыхах я не заметил, что создал атакующий амулет, и в итоге вырвавшийся столб пламени опалил стену в моей комнате. Пришлось срочно все тушить, а потом объясняться с Марфой Анифовной. Зато результат превзошел все мои ожидания». Осталось добиться минимального слоя клея с кристаллическим порошком и подделать такой амулет будет очень затруднительно. При этом потребление маны на изготовление идёт в разы меньше, чем на обычную руну, да ещё не нужно использовать собственную кровь, что позволит скрыть моё участие. Довольный, но в подпалённой одежде отправился в гостиную, где меня уже дожидался остывший обед. Пообедав и приведя себя в порядок, я с Потапом отправился в город, чтобы купить себе новый костюм на сегодняшний вечер и посмотреть, что продают в торговых центрах под видом амулетов и артефактов. Первым делом посетили магазин европейской одежды, где подобрали мне достаточно дорогой костюм, обошедшийся мне почти в 100 мун, а уже после этого я отправился смотреть на изделия местных мастеров. Заодно смотрел варианты обработки и отделки золотом и драгоценными камнями. Большая часть предназначалась в качестве украшений для очень богатых людей, но мне нужно осмотреть все возможные варианты изготовления и внешней формы амулетов, поэтому пришлось помотаться по городу в поисках магазинов попроще. Как выяснилось, существовало несколько разных техник изготовления и видов обработки. Понять все нюансы, конечно, не смог, но довольно много для себя вынес. Во всяком случае, смог запомнить несколько техник, чтобы делать руны в привычном для местных виде и не выделяться. Это позволит скрыть мое участие в их изготовлении. Понятно, что долго этого скрывать не удастся, но и выделяться я больше не хочу. В небольшом магазинчике, расположенном в подвале, прикупил по сносной цене необходимые приспособления и оборудование, в том числе и ступку для измельчения кристаллов. Еще заказал им изготовление пробной партии основ для артефактов с выключателями. Вот почему у меня на родине включатель называют выключателем. Одним словом, заготовки из которых буду делать антимагические амулеты. У них продавалось множество однотипных заготовок для создания амулетов, и увидев, что они изготовлены промышленным способом, выяснил, что у них есть мастерская, которая изготавливает любые основы. После того, как накидал им эскиз, согласовал цену. И меня приятно удивила сумма в 30 мун за одно изделие, представляющее собой овальную заготовку с пазом, имеющим бортики для фиксации кнопки с лапками. Они будут препятствовать ее выпадению из паза. Паз небольшой, 3 см длиной, и кнопка в половину длины, достаточная для смещения на длину активной поверхности. Сам амулет был с ладони толщиной 2 см, поэтому пас не нарушит целостности заготовки. Сам материал изготовлен из очень сильной магической твари, которая даже на ощупь была пропитана маной, что сделает сам амулет очень эффективным. Изготовить обещали уже к завтрашнему дню, а в случае большого заказа еще и скидку сделают. Еще прикупил огромную линзу на подставке с кронштейном диаметром 20 сантиметров и самый тонкий резец, который удалось найти в магазинчике. Для украшения выбрал сусальное золото, которым буду покрывать амулеты, чтобы они не выглядели кустарщиной. После этого еще долго ходил между многочисленными стеллажами с витринами и отмечал себе, что мне стоит прикупить в будущем. Слишком широкий выбор инструментов и готовых заготовок у них имелся. По дороге обратно созвонился СЙ и договорился о встрече в субботу вместе с Гаамом, где собирался обсудить с ними открытие торговой точки. Открывать заранее, что это будет магазин я не стал, чтобы не напугать потенциального продавца и директора магазина. Вечером к поместью подъехал арендованный лимузин. Ну, это я его так назвал для сравнения. На самом деле у него была трудновыговариваемая марка. В машину сел я с Потапом, а охрана отправилась уже на нашей машине. Без охраны меня отказались выпускать из поместья. Я это сразу понял, но не отказал себе возможности покачать права». Вообще, нужно будет пообщаться с полковником, который курирует сейчас охрану поместья, и согласовать некоторые моменты, но этим я займусь позже. По указанному Су-Юн адресу располагался настоящий дворец, которому нас пропустили только после полного досмотра. Машина охранников осталась ждать снаружи, в нее же и пересел Потап. С девушкой я поеду один без дополнительной охраны, да и ехать предстояло недалеко. Меня сразу предупредили, что нас будет сопровождать машина охрана со стороны девушки, чтобы я знал об этом. Машина остановилась у крыльца. Я вышел из автомобиля, оставшись ждать ее снаружи. В 15 минут она уложилась, и это нормально. По традиции, девушка не должна выходить сразу, как подъедет машина, а парень, заехавший за ней, обязательно должен ждать снаружи, даже если идет дождь или снег. К моему удивлению, Сую наделась не в традиционное корейское платье, а в довольно современную европейскую одежду. Юбка чуть выше колен, блузка бежевого цвета, дорогое пальто такого же бежевого цвета, накинутое на плечи, бежевая сумочка и туфли того же цвета. Все выглядело дорого, красиво, и ее можно было принять за модель, сошедшую с подиума. Я даже не сразу смог прийти в себя, в буквальном смысле пораженный произошедшими изменениями во внешнем облике девушки. Видя, что я стою, разинув рот, она крутанулась вокруг себя на одной ноге, поджав вторую, отчего ее темные длинные волосы, спадающие ниже плеч, засверкали в свете фонарей. «Ну, как я тебе?» «Божественно!» «А вы точно, Суюн? Мне кажется, ее подменили, и сейчас передо мной стоит настоящий ангел!» Девушка засмущалась, отчего она стала еще красивее. Опомнившись, открыл дверь машины и помог ей усесться внутрь, после чего обогнул ее и уселся с другой стороны. «Несколько секунд дали мне возможность прийти в себя от неожиданного преображения девушки». Разместившись на диване напротив нее, я дал распоряжение ехать на следующий адрес, где нас ждет закрытая выставка.